Рим. Четверг. 4 января 1487 года. Два дня и две ночи Накентий восьмой, 230 папа, хранитель христианства, взошедший на престол святого Петра, не покидал своей спальни. Он не служил мессы, не назначал аудиенции, даже отказался от услуг молодой и блестящей Адрианы де Мила, кузины кардинала Борджа. Тот оказал понтифику немалую честь, и по отношению к нему это было сущим безобразием, На большом дубовом столе папа разложил все листы, которые принес Христофор, и вчитывался в каждую фразу, в каждое слово 99 девяти последних выводов или тайных тезисов Джованни Пико, графа Делла Мирандолы. Он прочел их вдоль и поперек, изучил все ссылки, проследил все связи и намеки. Первосвященник устал. В его широко открытых глазах застыло выражение безумного озарения. К утру третьего дня добровольного затворничества кенте VIII составил, наконец, полное представление о выводах философа, если бы он увидел перед собой ад, если бы из могил вышли все его незаконно рожденные дети, если бы Рим окружили войска сарацинов, если бы пиратский корабль обстрелял из пушек замок святого ангела, он бы не испытал такого ужаса. То, что лежало перед ним представляла собой сбывшийся апокалипсис, землетрясение, которое сметет опорные колонны почти полутора тысячелетнего авторитета католических иерархов. Каждая из этих страниц была пикой, глубоко воткнутой в землю острием вверх. Церковь, как оленуха, бродила вокруг, не распознавая западни. Теперь план графа Мирандолы предстал перед понтификом во всей ясности. 900 тезисов Как Троянский конь явили миру еще 99. План простой и гениальный, как и его создатель. Но он, Иннокентий, никогда не допустит разрушения величайшей империи мира, никогда не войдет в историю как последний папа. Тайна, которую церковь хранит вот уже более тысячи лет, и которую оберегали все его предшественники, не будет раскрыта. Он владеет ключами святого Петра, краеугольного камня, церкви, Это сомнение, это то самое невежество, которое повлечет за собой зло. Когда у Иннокентия появилась уверенность в том, что над стенами, воздвигнутыми Христом, бушуют ветры, способные потрясти их до основания, он вдруг почувствовал прилив сил и волчий аппетит. Хотелось есть и немедленно заняться любовью. Он изо всех сил дернул за кисточку, висящую возле кровати, и в ту же секунду в пустом зале по соседству со спальней зазвонил колокольчик папа вызывал. Ожидая, он подумал, что, наверное, не случайно унаследовал от предков фамилию Чибо, по-итальянски еда, ибо голод всегда накатывал на него внезапно. Прошло несколько минут, пока слуги хлопотали над сервировкой небольшого письменного стола под окном. Из папских покоев вышел довольный молодой священник женоподобного вида, глаза у него были подведены, как у куртизанки. Он знал, где достать женщину и как привести ее к понтифику за те пять минут, что были в его распоряжении. Возможно, кардинал Делла Ровера и будет весьма недоволен тем, что у него прямо из-под носа увели прелестную судомойку, на беду присмотренную в кухне. Но папа есть папа, преимущество на его стороне, и Делла Ровера должен соответствовать. На худой конец женоподобный священник мог и сам утешить кардинала Уталив! оба голода, инокентий VIII снова превратился в Джованни Баттиста Чибо, политического стратега и расчетливого корыстного манипулятора. Первое, что надо сделать — найти, с кем поделиться этой проклятой бедой. В одиночку ему не справиться, учитывая, что подагра постоянно напоминает о себе острыми приступами, и он вынужден все время вести жизнь с оглядкой. С другой стороны, выбор предстоял нелегкий. Франческетто слишком глуп, Сансони слишком угодлив, Христофор уже уехал, да и к тому же голова у него забита совсем другим. Его главный избиратель Делла Ровера слишком могуществен, и знание подобной тайны только усилит его позиции. Главный избиратель — представитель влиятельных политических кругов, который рекомендует кандидата к избранию. В случае Иннокентия VIII это семейство Делла Ровера. От этой мысли папе стало легче, он даже был согласен пересмотреть свое мнение о могуществе неугодного кардинала. Он бы тайно приблизил к себе еще одного человека, сегодняшнего врага, двоих остальных, самого опасного своего противника, и сделал бы это самым надежным способом, подкупом. В оплату он предложил бы ему тиару, которую тому так и не удалось заполучить. Тот ничего в мире так не желал, как эту утыканную шипами корону. Он ее получит? разумеется, после смерти папы. Правда, надо быть очень осторожным, чтобы не предварить это фатальное событие, но, по крайней мере, так ему придется остерегаться только охотника, а не всей собачьей своры, что его окружает. Итак, жребий брошен, — как сказал Цезарь, переходя Рубикон, — если он сделает этот выбор, назад дороги уже не будет. И он велел позвать высокородного кардинала Дона Родриго Борджа, своего последнего соперника в борьбе за престол святого Петра.